Глава седьмая. Прибытие наследника ледяных виверн. «Покойного? То есть ты уверена, что он погиб?» «Аккуратно», — спросил Алексей. «Последнее, чего он хотел, — это нажить себе врага в виде целого клана. Сейчас это было весьма не к месту. Может быть, позже, когда у него будет достаточно сил, чтобы раздавить любого, кто смотрит в его сторону, но не сейчас». Это случилось двадцать лет назад. Корвус искал силы и бессмертия, поэтому он заходил в своих изысканиях так далеко, что нарушал всевозможные законы. Но я до последнего была рядом, помогала ему. Однажды он пересек все границы. Ради эксперимента он хотел уничтожить караван, погрузить весь его во тьму, чтобы получить лишь попытку постичь одну из граней бесконечной силы. Я не смогла его остановить, но вернулась в свой клан, чтобы сообщить об этом лидеру. Вадрик послал туда людей, но было слишком поздно. «Думаю, результат тебе известен». Аксель медленно кивнул, выслушивая историю женщины. «Не думаю, что подобное можно рассказать первому встречному. Почему ты доверила? Это мне. Скажем так...» Я неплохо разбираюсь в людях, а учитывая то, что мой муж никогда не расставался с этим медальоном, полагаю, ты был в глубинах каравана. Юноша посмотрел в глубокие глаза женщины, прикидывая что-то в голове. План вырисовывался сам собой. Что ж, мне действительно довелось посетить шахты под караваном, где я встретил вашего мужа. Точнее, То, что от него осталось. Взрыв эвакуации превратил его в ужасное существо, отравляющего земли. Он напал на меня и мою компанию. Мне пришлось защищаться. Сожалею, но то, что я встретил там, было совсем далеко от того человека, которого вы знали. Мне пришлось убить его. Глаза Элизабет блеснули. Она медленно перевела взгляд на Акселя, чуть ближе прижавшись к нему. Ее упругая грудь вжалась в его локоть. — Что ж, даже спустя двести лет на бренной земле такие вещи заставляют мужчину улыбаться, пусть и внутренне. — Спасибо, — тихо произнесла она. Я и подумать не могла, что появится хоть кто-то, кто освободит его душу. Я слышала о чудовище под караваном и предполагала, что это то, что осталось от корвуса, но я. Я не могу принять твою благодарность. Вместо этого ты прими мои извинения. Конечно, я верну тебе медальон, однако мне хотелось бы попросить кое-что взамен. Не сочти за наглость, но сейчас я стеснен необходимостью. Женщина подняла бровь, давая понять, что ее ответ будет зависеть от сути просьбы. С радостью бы изучил библиотеки астрального пламени. О каких-то серьезных работах речи не веду, но хотя бы то, что в общем доступе. Ну и не отказался бы от огненных кристаллов. Думаю, у клана больше развязаны руки в добыче качественных вещей. Те, что предлагают на рынке, никуда не годятся. Элизабет, не задумываясь, кивнула. В любом другом случае Аксель бы подумал, что продешевил. Но сейчас этот медальон ничего для него не стоил, а взамен он мог получить ценную информацию. Все лучше, чем порционно вытягивать ее из своих спутников. Я думала, просьба будет из ряда вон, но это меньше, что я могла бы предложить. Можешь остановиться со своими спутниками в моей резиденции? Это не так далеко отсюда. Видишь ли, у меня не совсем обычные спутники. Все в порядке. Я знаю, что ты путешествуешь с рабами. Кстати, я все думала спросить, а ты случайно не имеешь никакой связи с кланом Огненного Крыла? Или, может быть, родом из провинции Игнис? Красные волосы — это большая редкость в наших краях. Ох, я ведь даже не представился. Меня зовут Аксель, и нет, я никак не связан ни с Огненным Крылом, ни с их провинцией. Наконец юноша вынул из кармана медальон корпуса Он аккуратно сложил его в ладонь Элизабет вместе с двумя половинками фиолетового камня. После чего получил вполне осознанный поцелуй в щеку и снова улыбнулся. Объяснив все товарищам, он вернул деньги за арендованные комнаты. Лея восприняла новость достаточно радостно. Ей было интересно узнать про клан астрального пламени. Тай же по своему обыкновению недоверчиво фыркнул. Дари казалось, и вовсе витала в облаках. Сборы прошли достаточно быстро, после чего их забрали люди на сером амобилере. Аксель отметил, что этот транспорт мало чем отличается от обыкновенных машин, разве что вместо топлива использовались магические кристаллы. Уже внутри ему передали увесистый мешок с десятью красными кристаллами. Ого! воскликнула Лея, невольно заглянувшая в мешочек. Кристаллы высшего качества это огромная редкость. Их путь пролегал по основному дорожному тракту, который уходил куда-то за горизонт. Несколько часов прошло, прежде чем Амобиллер с грохотом рявкнул и остановился. Через переднее стекло виднелись высоченные стены, сделанные словно из черного мраморного камня. Они уходили далеко в разные стороны, а прямо перед транспортом возвышались ворота. Мужчина за рулем открыл дверь, что-то передавая стражнику, после чего двери медленно отворились. Еще около часа они ехали через широкую долину, усеянную восхитительными деревьями и необычными растениями, пока, наконец, не остановились у высокого особняка, из труб которого валил белоснежный дым. Выйдя из машины, Аксель увидел, как Элизабет уже ждет их у входа. Да уж не часто увидишь, чтобы меледи встречала кого-то лично. Вам невероятно повезло. Водитель мечтательно присвистнул, но видя непонимающее лицо зверолюдей, людей, демонстративно выдохнул, поспешив с объяснениями. Валентине одна из трех приближенных к лидеру Вадрику семей. — Неужели вас пригласили сюда, несмотря на то, что вы не знаете этого? Аксель хлопнул водилу по плечу и улыбнулся. — Все мы знаем, дружок, но видеть твое брезгливое лицо было забавным зрелищем. — А теперь извини, нас ждет многоуважаемая леди. Водитель осекся, понимая, что был волен своей речи. Конечно, Аксель не располагал подобной информации, но остальным об этом знать не обязательно. Встретив Акселя у входа, Элизабет медленно прошла внутрь, в двери, что открыли для нее слуги. — Что ж, добро пожаловать. Я уже распорядилась, чтобы вам предоставили комнаты на верхних этажах. К слову, там отличный вид. «Очень прошу лишний раз не выходить из особняка, не предупредив меня». Вокруг множество магических ловушек, мало ли что может случиться. «А мы точно гости, больше похоже на то, что мы пленники», — усмехнулся Аксель, на что получил ответную улыбку. Она остановилась у большого портрета молодого темноволосого мужчины с гордой осанкой и волевым подбородком. Подумала, вам будет интересно увидеть, как выглядел Корвус до того, как тот взрыв сгубил его. Теперь мне приходится одной держать в узде всю семью Валентини. Думаю, вам известно, что мы одна из приближенных к квадрику семей. В первую очередь мы занимаемся финансовой поддержкой, а также изучением и разработкой магических технологий на леклана астрального пламени. Так что по вопросу библиотеки тебе очень повезло. У валентине наиболее обширные собрания всевозможных работ. И когда я смогу ее посетить? Поскольку библиотека также содержит важную информацию клана, я вынуждена буду обсудить твой допуск с архиевариусом астрального пламени. Это займет некоторое время, но никаких сложностей. Думаю, посетить ее удастся уже завтра. «Благодарю за твое гостеприимство, Миледи!» — кивнул головой Аксель. Тай и Лея последовали его примеру. Они вновь нацепили ошейники, отыгрывая роль послушных рабов. Чтобы избежать неприятностей, приходилось играть эту роль. Благо, Акселю удалось договориться, чтобы им все же предоставили комнату рядом с ним. Элизабет еще какое-то время рассказывала про свою семью, Так они дошли до конца главного зала, где лестница уходила наверх в комнаты Что ж, думаю, вы можете пока расположиться и отдохнуть. Как будет готов ужин, я пришлю за вами. Надеюсь, вы сможете поведать мне несколько историй. — Вы все! — женщина загадочно оглядела зверолюдей. Кажется, Аксель недооценил ее проницательность. Внезапно к женщине подбежал слуга. Он тяжело дышал, но всеми силами старался говорить ровным тоном. Госпожа, простите, что не донес ранее, не мог найти вас утром. У меня важные новости с поместья Вадриха. Говорят, завтра у нас будут очень важные гости. О, и кто же решил посетить окраину Ириди? Нарел ледяной взор. Сам наследник ледяных Виверн? как необычно причина визита не уточняется? — Нет, госпожа, но завтра состоится банкет по этому случаю. Вадрик лично просил вас явиться. — Вот как. — Что ж, скажи, что со мной будет несколько незаявленных гостей. — Аксель, ты же не против составить компанию одинокой вдове? Женщина захлопала ресницами так, что ей попросту невозможно было отказать. Получив отрицательный кивок, элизабет отослала слугу обратно с ответом, а сама удалилась в свои покои. — Ты разве не знаешь, что нам нужно торопиться? Мы не можем позволить себе остановиться тут на пару дней. Тай говорил грозным шепотом, пока поднимался по лестнице следом за Акселем. — Несколько дней ничего не решат. Может, тут мы не только получим нужную информацию, но и ценного союзника. — Ты не думал об этом? — Но мы не можем ждать, наша мать! Внезапно Аксель повернулся к Таю, посмотрев ему прямо в глаза. Однако во взгляде красноволосого юноши не было ни злости, ни гнева, только лишь холодное безразличие. И «Я тебя не держу. Ты можешь идти и спокойно спасать свою мать. Только не забывай, что без плана и необходимой подготовки ты бы уже кормил тех тварей в старых кварталах каравана». — Запомни, всегда нужно действовать последовательно, исходя из ситуации, иначе ты заведомо проиграл. Лея кивнула, глядя на брата. — Он прав, Тай. Несколько дней ничего не изменит. У нас еще есть время. Мы ведь не думали, как будем добираться до Диаманта. Дальше пересечения пустынных границ мы ничего не планировали. Парень рыкнул, обгоняя Акселя. «Каких пор ты стала слушать какого-то незнакомца больше, чем своего брата?» Лея сделала пару шагов вперед и виновато посмотрела на Акселя. «Ты извини, он просто очень волнуется, но мы оба понимаем, что так лучше, и... Прости, что мы стали твоей обузой!» Юноша улыбнулся, потрепав Лею по волосам. Невольно он увел ладонь чуть в сторону, почесав за ушком. На что получил от девушки хмурый взгляд. — Что, не такая уж большая цена за мою помощь? — усмехнулся он. — Да и ушки у тебя очень уж приятные. Лицо Леи залилось румянцем. Она резко развернулась, скрываясь за дверью своей комнаты. Тай и Лея расположились в одной, Дарь в другой. Акселю Элизабет сама присудила место лидера их компании Поэтому он получил самую роскошную и большую комнату. Ужин оказался достаточно теплым. Элизабет показала себя не только очень чуткой и отзывчивой, но еще и достаточно лояльной. Как оказалось, она не очень принимает рабство и изначально знала, что Аксель такой же. Тогда Тай и Лея, наконец, облегченно сняли свои ошейники и поведали ей свою историю. Я не могу вам ничего обещать, но постараюсь как-нибудь помочь. Вы же понимаете, даже несмотря на то, что я не последний человек в клане, мое слово все еще ничего не значит для трех великих кланов. Все в порядке, одно лишь то, что среди аристократов есть люди, которые не поддерживают идею рабства, уже многое для нас значит. После ужина Тай и Лея уснули практически моментально. Дарри даже перед сном не снимала свою броню. Аксель уже укрепился в мнении, что под бронёй у нее ничего нет. Хотя это просто первое, что приходило ему в голову. И ему не спалось. К счастью, он обнаружил несколько занятных книг на полках шкафа, изучение которых дало ему широкий пласт знаний. Помимо пяти вех магии, о которых он узнал еще от Тая, но более подробно прочитал здесь, Аксель узнал, что у каждого мага есть свой ранг. Он соотносится с этапом, на который ступил маг. Всего этапов семь. Однако в истории не было еще ни одного человека, который мог бы достигнуть седьмого, а все великие люди империи, которые внесли свой исторический вклад в развитие Иридии, обладали только шестым этапом. Первый — этап основ. Он даже не нуждался в описании, поскольку едва ребенок пробуждает в себе тягу к определенной вехе, он уже считается вступившим на этот этап. Далее идут этапы пробуждения и накопления. Как понял Аксель, они очень схожи, поскольку являются базовыми в постижении основ манипулирования своей энергией и правильным ее использованием. На этих этапах находилось большинство магов. А вот дальше все резко усложнялось. Четвертого этапа — преобразование. Достигал лишь тот, кто в полной мере понял суть своей энергии и овладел вехой. Если маг может преобразовать свою энергию в различные формы и использовать сложные составные заклинания, то он по праву может считаться ступившим на этот этап. Пятый и шестой этапы являются высшими в Эридии. Маги, достигшие такого успеха, считались лучшими в своей вехе и явно были благородных кровей. Этап совершенства подразумевал владение вехой в совершенстве, а вот этап превосходства получали те, кто мог хоть самую малость нарушить ограничения вехи и синтезировать ее с другими видами магии. Последним был этап легенды которого не достигал никто, но, судя по описанию, это было нечто очень близкое к божеству. Легендарный маг имел не только бессмертие, но и мог обладать сразу несколькими вехами магии. Кто-то говорил, что на путь легенды можно ступить, только овладев всеми пятью. Закончив книгу за преступно короткое время, Аксель уснул. Из своего мира он прихватил с собой способность быстро читать и усваивать информацию. Утром один из слуг принес ему парадный костюм, но вместо вычурного пиджачного верха он поверх рубашки напялил уже полюбившуюся ему красную куртку. Элизабет вышла в зал чуть позже, заставив юношу немного подождать. «Выглядела девушка безупречно». Обтягивающее черное платье с вкраплениями фиолетового цвета подчеркивали ее восхитительную фигуру с преступно широкими аппетитными бедрами. Длинную изящную шею украшало ожерелье из темно-фиолетовых аметистов. Она заметила, как Аксель пристально оглядывал ее, на что кокетливо улыбнулась. «Ты готов?» Спросила она, подойдя к нему и протянув руку. — Более чем. А вы сегодня просто великолепны, миледи. — Спасибо. — Ты тоже не отстаешь. — И да, не называй меня миледи. Я не такая уж и старая. Просто Элизабет. Они вышли из поместья. Их встретил водитель, вежливо открыв двери. Спутников Акселя пришлось оставить в поместье Элизабет, поскольку их появление в особняке Вадрика могло встревожить толпу. Дом главы астрального пламени оказался непомерно огромным и вычерно богатым. Казалось, что все здесь было создано только с одной целью — подчеркнуть его величие и состояние. Банкет проходил в огромном зале дворца, украшенном золотыми лампами и красными шторами. Собралось очень много людей, Элизабет представила Акселя как своего молодого компаньона, но в остальном юноша был очень отрешен, бегло глядя на аристократов. Единственное, что его успокаивало, ему удалось уговорить охрану оставить меч, прицепленный к поясу. Он соврал, что это фамильная реликвия, с которой он не имеет права расставаться. Как потом оказалось, много кто пришел с оружием. Вскоре в зал вошел и Нориэль, высокий темноволосый юноша со светящимися ледяными глазами. Он был одет в белый костюм с синими узорами, который подчеркивал его благородство. Многие тут же начали заискивать перед ним и пытаться утянуть в беседы о текущих делах и отношениях между кланами. Аксель смотрел на Нориэля. Его терзало странное чувство, будто он когда-то раньше его видел, и только когда их взгляды пересеклись, юноша понял по лицу наследника ледяных виверн, что тот точно его знает.